Вера Колочкова. Дом для Одиссея. Часть первая. Лиза. Как всегда, утро началось с музыки, громкой, неистовой и в то же время нестерпимо беспомощной, на что она сама казалась обиженной. Торопливые звуки кубарем скатывались по лестнице вниз из холла второго этажа, где стоял Леонин Рояль. Разбивались о стены и залетали к Лизе на кухню, словно ища у нее спасение. Кто это? Кого он сегодня так сердито и страстно исполняет? Шнитки? Губайдуллину или Шестаковича, будто огромные валуны сыплются, перекатываются с гор. Ужасающая, невозможно истерическая какофония. В музыке Лиза совсем не разбиралась, просто чувствовала по ней Ленина настроение, а оно, судя по всему, было не ахти. «Принц-то твой нынче не в духах, что ли? Смотри, как наяривает, осердился на тебя, да?» подтвердила опасения Татьяна, обернувшись от плиты. «Опять, значит, ни завтракать, ни обедать не станет, фыркать начнет. Для кого, стряпаю, непонятно. Ты хоть поешь, Лизавета, не сиди сиднем». Да ладно, понимала бы чего, грустно махнула в ее сторону Лиза и лениво ковырнула вилкой остывший омлет в тарелке, в который раз за утро она посмотрела на часы. Однако долго Леня сегодня играет, а встать и уйти нельзя, обидится. Он же исключительно для нее исполняет эту каменно-неистовую музыку. Садится по утрам за свой Стейнвей и демонстрирует ей, благодарной и влюбленной слушательнице, свое душевное настроение. Шесть лет уже демонстрирует, хотя нет, пожалуй, пять. Стейнвей-то она ему только через год их совместного жития купила, «Дорогой зараза, все сбережения пришлось угрохать». Лиза вздохнула. «Чего это она с утра про деньги? Какая разница, если это для Лени куплено? Для него вообще ничего не жалко. Она и жизнь отдаст, если ему вдруг понадобится. Подумаешь, а все потому, что любит безумно». Иногда ее даже отродь брала. Неужели этот красивый 30-летний мужчина-ребенок ее муж Он всего-то на шесть лет моложе, а такой по-детски наивный, трогательный и летящий весь, как небесный ангел. Хотя на ангела не похож, конечно. Они белокурые да пухлощекие, а Леня смуглый, гибкий, как хлыст. Черные кудри до плеч, тонкое лицо с горящими яростью непризнанного гения глазами, эти неизменные белые батистовые рубашки, легкие кошачьи шаги босыми ногами по коврам — Ее мальчик, ее пианист, ее смысл жизни, ее душа, ее радость. С Лизой действительно происходило что-то непонятное, когда она смотрела на любимого. Будто растекалась вся, подтаивать начинала, и в голове ни единой стоящей мысли не оставалось. Сироп только липкий, цветочно-сахарный. Кто бы увидел в такие моменты обычно хваткого адвоката Елизавету Заславскую? Не поверил бы. Однако и в самом деле времени-то впритык, уходить пора, Алёня все играет. Но и Рэйчел ждать не будет, не та эта клиентка. Американцы ведь пунктуальные такие, черт бы их побрал. Еще и столкуют, как неуважение к своей драгоценной персоне. Они помешаны на этом, как одержимые. Не объяснишь же, что Лиза должна была до конца дослушать, как Ленины музыкальные валуны сыплются с гор ей на голову. Что ж, надо уходить, так и не дождавшись конца этого обвала и не выразив положенного утреннего восхищения. Придется сегодня ритуал поломать. А что делать? Ну ничего, вечером наверстает. Вздохнув еще раз, Лиза одним глотком допила кофе, поднялась из-за стола и почему-то на цыпочках пошла в прихожую. Твой-то, как пить дать, осерчает, уже в спину ей проворчала Татьяна. Ну да, и что? а ты возьми да отвлеки его как нибудь да где нам неграмотным принцев твоих развлекать лизавета мы больше по хозяйству привычные ладно иди уж жаль моя домоправительница татьяна леню не жаловала Сама она была из деревенских и считала его мужичонкой хлипким и женского внимания вообще недостойным. Тем более хозяйки своей Лизаветы, бабы, по ее мнению, справной и шибко уж грамотной. Как Татьяна часто говорила, сейчас таких в городе много развелось, грамотных-то, а мужики напрочь загибли и измельчали. Только и умеют, что за спинами женщин прятаться». Лиза быстро оделась, открыла дверь, ступила на порог и тут же удивленно распахнула глаза. Первый снег за ночь выпал. Она даже замерла на секунду, не решаясь ступить на крыльцо и разрушить аккуратно расстеленное белопушистое покрывало. Пахло снегом, первым холодом и еще чем-то мокрым и нежным. Зеленой газонной травой, наверное, торчащей из-под снега непокорным и стойким ежиком». Лиза спустилась вниз, осторожно семеня по высоким ступеням крыльца, и быстро прошла к воротам гаража. Вот и объяснение лениной загадочной перемены настроения. «Снег выпал, оказывается», — подумалась ей тут же легко и радостно. «Он натура утонченная, все природные явления тут же через себя пропускает. Не то, что я толстокожая, ничего никогда не чувствую». Выезжая за ворота, она еще раз оглянулась на свой дом. Такой родной, надежный, всегда большой, теплый и уютный. Лизе показалось, что запорошенный сегодня неожиданным ранним снегом он словно съежился или уменьшился в размерах, или вообще вдруг закапризничал, не желая ее отпускать, и будто заплакал вслед извлекаемой миллионе из своего стейнвея неистовой беспомощными звуками-всхлипами. Она свой дом очень любила. Он всегда казался ей живым организмом, умел и любить, и сердиться, и бережно хранить в памяти Лизина счастливое детство и такую же счастливую беззаботную юность и бабушку с дедушкой и маму с папой. А всякие замечательные переделки улучшения, которые Лиза затеяла недавно в нем произвести, принимал, казалось, без особого энтузиазма, даже с некоторым недоверием. Хороший дом, родной. Рэйчел уже ждала ее, сидя за столиком в атриум-отеле. Наполовину наполненный минералкой стакан одиноко стоял перед ней, как прозрачный укол Лизиной совести. Но опоздала немного. Что такого? И вообще, что за манера у американцев приглашать друг друга на завтрак? Ерунда какая! Завтрак – вообще дело интимное. Другое дело обед. А еще лучше – ужин. Рэйчел. «Прости, ради Бога, я немного опоздала, но это ничего, правда?» Лиза старательно улыбалась и выговаривала трудные английские слова. Она вообще была очень старательной женщиной, любила все делать хорошо и качественно, без помарок и огрехов. Да и старик Заславский, первый ее муж, ныне покойный, долго прививал ей это полезное для адвоката качество, чтоб именно без малейших ошибок. «Надо совершенно точно знать, чего ты хочешь от клиента и как правильно себя вести». Лизе казалось, что и с американкой у нее сложились идеальные для адвоката и клиента отношения – деловые, доверительные и чуть-чуть, самую капельку, обаятельно-дружеские. Ничего, Элизабет. «Я даже заказ не успела сделать», — улыбнулась Рэйчел своей благожелательной рыхлой улыбкой, отчего ее толсто обвислые щеки дрогнули и слегка сдвинулись с места. «Сидела вот, телевизор смотрела. Странные вы все-таки русские». Рэйчел замолчала и снова рассеянно улыбнулась. Лиза, пытаясь проследить за ее взглядом, обернулась назад и наткнулась глазами на голубой экран стоящего в углу бара телевизора, с которого вовсю улыбалась в зал развеселое худосочное лицо известного писателя-сатирика с яркими смешливыми глазами. Ну, понятно теперь, откуда ветер дует. И этот ваш артист тоже странный. Майкл или Михаэль, забыла фамилию. Ты знаешь, его часто показывают по вашему телевидению. Слушай, а почему он все время повторяет, что американцы глупые? Да не глупые, Рэйчел, а тупые. Вернее, это он так говорит, шутит. Таким образом, наше плохое высмеивая, понимаешь? Нет, не понимаю. А зачем его высмеивать, если оно плохое? Чтоб все поняли, что оно и в самом деле плохое, и научились превращать его в хорошее. А сразу нельзя? Что нельзя? Ну, плохое превращать в хорошее, без этапа высмеивания. Мне это непонятно как-то. Странные вы, русские, носитесь со своим плохим, смеетесь над ним. В этом, что ли, смысл вашей загадочной русской души? Да, смеемся и носимся. А что еще остается? Такой вот мы народ особенный. Да ради бога, будьте особенными, хоть какими, только вот Дэна жалко. Ричел опустила вниз свою некрасивую плоскую голову и сердито заправила за уши тонкие редкие пряди бесцветных волос. Вовсе она не похожа на успешную жительницу Америки. Впрочем, таковой и не была. Она всего лишь жена преуспевающего американца Дейла МакХинли, то бишь образцовая домохозяйка и мать пятерых его детей. Полгода назад... Посчитав свою семью все-таки недостаточно полной, супруги решили усыновить русского ребенка из далекого сибирского деддома, Причем выбрали самого что ни на есть доходяжного, с таким безысходно неизлечимым букетом заболеваний, что прописка ему по сибирским детдомам была обеспечена пожизненная, в смысле на весь его коротенький жизненный срок. Потому как ни одному сиротскому детдому не осилить материальные хлопоты по выезду бедного трехгодовалого Дэна, а по-русски просто Дениски Калюченкова в заграничные клиники на многочисленные необходимые ему лечения до операции. Так что повезло, можно сказать, мальчику вместе с его врожденной некомпенсированной гидроцефалией, перинатальной гипоксией, дистрофией, рахитом и еще всяким прочим местом вместе взятым. Именно к нему прикипели вдруг души многодетных состоятельных американцев Дейла и Рэйчел Маккинли. Именно ему супруги захотели восстановить здоровье и дать счастливую жизнь, разделив с ним то, что сами имеют. Они с воодушевлением, следуя всем нашим положенным законам и инструкциям, обратились в областной суд этого большого сибирского города с заявлением об усыновлении Дениса Колюченкова. Да только не тут-то было. Не растрогали нашего судью ни намертво прикипевшие к мальчику души американских усыновителей, ни их семейное многодетное положение, ни их стремление помочь болезненному маленькому доходяге, ни уж тем более распрекрасное материальное положение. Подумаешь, президент компании Millennium Gas Services, мистер Маккинли, что из этого – Подумаешь, владелец контрольного пакета акций, и не важно, что имущество у семьи на 3 миллиона долларов тянет, что дом свой собственный трехэтажный в Калифорнии имеется. И вообще, нечего тут при таких богатствах наших брошенных несчастных детей усыновлять. Непонятно потому что. Сомнительно. В общем, получили супруги полный отворот-поворот. А в решении судья свой отказ мотивировал вполне грамотно. То есть, конечно же, обошелся сущей формальностью. Не соблюдены, мол, нашими российскими чиновниками от опеки сроки для занесения Дениса Колюченкова в базу данных о детях, оставшихся без родительского попечения. Хорошая подушка для такого рода дел, ее величество формальность. Упал на нее и спи спокойно. И вашим, и нашим за копеечку с пляшем. Вот тут бы в самый раз вашим, то есть возжелавшим законного усыновления американским супругам гордо развернуться, да уехать обратно в Америку, не салон, нахлебавши, к оставшимся пятерым детям и миллионному имуществу, да они вдруг сопротивляться решили. Не хватило, говорят, духу, чтоб Дэна одного здесь оставить, не ходячего неприятного и несчастного, водянисто-большеголового и пузато-архитичного, который уже и улыбаться им начал, узнавая, и кривые худосочные ручки тянуть из кроватки навстречу. Так они и вышли на Лизу, то есть на адвоката Елизавету Заславскую, которая от имени своих заявителей опротестовала решение местного суда в более высокие инстанции и через неделю должна была отбыть в Москву для присутствия на новом судебном заседании, самом последнем, все решающем. Собственно, по этому поводу они и встретились за завтраком, а не только, чтобы вместе съесть яичницу и выпить по чашке кофе. «Дэна и мне жалко, Рэйчел», – грустно опустила голову Лиза, продолжив после тяжелой паузы разговор. «Он не виноват, что родился у такой матери, которая его в роддоме оставила, пила-курила всю беременность, да еще и сифилисом болела. Видно, судьба у него такая. Что делать?» «Да при чем тут это? А мы с Дейлом для него что? Не судьба?» «Нет, все-таки я никак не могу понять, почему нам отказали в усыновлении. Непонятная какая-то русская гордость. Пусть плохое, но наше, никому не отдадим. Так получается. А как же тогда с вашим Достоевским быть? Ведь именно он сказал, что ничего в мире не стоит одной слезы ребенка. Ну а при чем тут Достоевский и Рейчел?» И нашего судью можно понять, который вам отказал. В то время как раз по каждому телевизионному каналу транслировали те ужасные события в каком-то вашем штате. Помнишь, когда усыновленного русского мальчика приемная мать убила только за то, что он молился неправильно или не слишком усердно. А она, между прочим, тоже ребенка из детдома нашего города усыновила. Знаешь, как у нас пресса любит пошипеть на ваши такие вот дела? Бедному судье тогда по полной программе от журналюк досталось за то, что он усыновление узаконил. Господи, ну что ты такое говоришь? Как будто у вас таких случаев не бывает. Да сколько угодно. Просто свой грех. Не так воспринимается, как чужой. Люди, они же всякие. И у вас плохие есть, и у нас. Только усыновление тут причем. У материнства национальности нет. Нельзя же сказать, что американка плохая мать, а русская хорошая. Да мы и не против. Контролируйте нас хоть каждый день. Мы же на все согласны. И справки все предоставили. Справок в этом деле и правда скопилось много. Даже чересчур и переписки всяческой. Пухлый такой увесистый том составляло это дело». Здесь были и письма родственников Дейла и Рэйчел, характеризующие их как добрых и порядочных родителей, и письма от пятерых детей с воодушевлением ожидающих нового братца, и справки, что медицинский диагноз Дениса детям усыновителей и всем родственникам известен, и справки по результатам криминальной проверки, подтверждающие, что супруги МакКинли не совершали никогда и ни при каких обстоятельствах противозаконных действий И справки, что усыновители и их дети находятся в хорошем физическом и психическом состоянии. Мало того, в деле имелось письмо ходатайства от врачей больницы, где лечился Денис с настоятельной просьбой о разрешении усыновления ребенка, поскольку уж кто-кто... А люди в белых халатах понимали, что для мальчика это единственный шанс еще пожить в этом мире, поскольку он в него таким горестным образом пришел. Но что толку от этих справок и писем? Никто их особо не читал. Перестраховался судья, отказывая американским супругам в усыновлении. Мало ли, как все повернется, да как на это решение общество посмотрит. Благо, формальные основания для отказа под рукой оказались. Спасибо нерадивым чиновникам от опеки, пропустившим срок для внесения документов по несчастному Денису Каличенкову в базу данных для усыновления. Ничего этого Лиза вслух, конечно же, не произнесла, вздохнула только». Какие же они упертые, эти американцы. Вот подаваем им больного и неходячего Дениса Колюченкова, и все тут. Она, кстати, тоже не понимает этой упертости. Да чего там самого стремления к усыновлению? Своих пятеро зачем еще? У нее, например, вообще ни одного нет, и слава богу, она совсем не страдает. Мало того, даже переживаний как таковых по этому поводу не понимает. В жизни без того много разных событий, из-за которых пострадать можно. Зачем же самому себе еще и создавать их искусственно? Не понимает она этого яростного стремления к усыновлению, хотя, впрочем, и не должна. Ее дело клиента ублажить, как той девушке самой древней профессии, и получить с него вовремя деньги за хороший, то бишь направленный в его пользу, юридический результат. А всякие сопутствующие ему страдания до да переживания лучше до себя не допускать. И тему эту животрепещущую не обсуждать, не залезать со своим уставом клиенту в голову, как говаривал старик Заславский. Раз такие упертые, значит им так надо, а для нее есть одно основное правило – клиент всегда прав» только вот неизвестно чем дело закончится через неделю назначено по нему самое распоследнее самое решающее и окончательно бесповоротное рассмотрение аж в президиуме верховного суда лиз я поеду с тобой в москву завтра Дил прилетит вместе бы и отправились нет рэйчел ни к чему это одна съезжу я же ваш законный представитель все что надо сама скажу я знаю что и как «Ты же мне доверяешь?» «Да, конечно. Но ведь ты знаешь, что мы не виноваты, что это ваши чиновники не донесли вовремя куда-то там нужную бумагу?» «Да, конечно, скажу. Обязательно». «А что?» «И скажет. Хотя кого она этим удивит?» «Никого». Про чиновников это уже отдельная история с прологом и эпилогом. Тут уж никакого писателя-сатирика Майкла Микаэля не хватит, чтобы сюжет этот красиво и смешно рассказать. Сразу после суда, на котором супругам Маккинли было отказано в усыновлении, данные по Денису Каличенкову волшебным образом все-таки поступили в банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И тут же чиновники от опеки начали в ускоренном темпе при Принимать меры по устройству Дениса на воспитание в российскую семью. Однако, как после уточнялось в отчетах чиновников, возможности такого устройства, к сожалению, не представилось. Надо же, к сожалению. Цинизм какой! Лиза прямо-таки представила, как семейным парам, желающим взять на воспитание ребенка из детдома, демонстрирует маленького трехлетнего Дениса с трудом к этому возрасту, научившегося стоять в кроватке и держать свою большую водянистую голову на тонкой шейке. «Рэйчел, неужели Дэну и впрямь можно помочь?» Что-то не верится, задумавшись, тихо произнесла Лиза и тут же пожалела о сказанном. Ведь не раз и не два попадала в эту ловушку потому что американка могла часами в захлеб трещать на эту тему, не замолкая ни на минуту, могла выдавать абсолютную информацию обо всех многочисленных медицинских диагнозах усыновляемого русского ребенка и существующих методах лечения. Она знала все последние новинки в этой области, изучила условия американских клиник по приему таких детей на лечение, И даже определенная сумма денег по ее настоянию была отложена супругом на отдельный, специально открытый для Дэна счет, банковскую выписку с которого он и должен был завтра привести. «А ты когда последний раз мальчика видела?» – быстро переспросила Лиза, чтобы переменить медицинскую тему на более ей доступную. «Как он? Улыбается тебе? Узнает? Улыбается. Я каждый день к нему хожу. Меня там уже все знают. А хочешь, поедем туда вместе? Да я бы с удовольствием. Но сама понимаешь, дела. Давай в другой раз, ладно? Хорошо. В другой так в другой». Лиза облегченно вздохнула, допила свой кофе и выразительно глянула на часы. «Времени-то и в самом деле в обрез. Да если бы и нет, все равно она туда, в дом больше ни за что не пойдет. Один раз по настоянию Рэйчел побывала, на всю жизнь воспоминаний хватит. Долго потом отойти не могла. Не для Лизы это все». Кому-то ничего, а для нее пытка настоящая. Невозможно же на несчастных детишек смотреть. У них там глаза такие, ждущие будто. Смотришь в них и чувствуешь себя сволочью, виноватой за всех матерей, вместе взятых, их вероломно бросивших. Хоть сквозь землю от стыда проваливайся. Нет уж, лучше туда не ходить и никуда не проваливаться. И в глаза эти не смотреть. Так я побегу? Перед отъездом увидимся. Да и у Дейла банковскую выписку забрать тоже не помешает. Привет ему, кстати. Лиз, а как сама думаешь, решение будет в нашу пользу? Безусловно, все будет отлично. Поборемся до последнего. Думай о хорошем, не надо заранее отчаиваться. Да я-то как раз и думаю, и надеюсь, что мне еще остается. Вот и молодец, все будет хорошо». Лиза еще раз улыбнулась широко, красиво и ободряюще, чисто по-американски, а про себя подумала, что вот она-то как раз и не уверена, что все будет так уж хорошо.